Глава 30. Кира. Э, посдевейшь, хмурится папа, стоит мне зайти к нему в кабинет. Я же говорил, что могу за тобой заехать. Я вызвала такси, не проблема. У вас всё хорошо. Выглядишь бледной и расстроенной. Всё в порядке, папа. Просто неважно себя чувствую. Что нужно подписать? Прищурившись, отец несколько мгновений рассматривает меня, а затем кладёт передо мной папку с документами. Вот, подпиши на каждой страничке. Хорошо, киваю и беру в руки ручку. Что за документы? Просто формальность, как обычно, ты же знаешь. На несколько мгновений я замираю, глядя в лицо отцу. В какой-то момент мне кажется, что он нервничает. А потом я мотаю головой, сбрасывая морок. С беременностью я становлюсь слишком подозрительной и нервной. Право была мать Кирилла. Мне пора отдохнуть и отвлечься от мыслей. Я замужем за человеком, которого безумно люблю. Скоро у нас с ним будет ребёнок. Я должна быть счастлива, а вместо этого занимаюсь самокопанием. Подписываю каждую страницу документа, тщательно вывожу линии ручкой и протягиваю папку с документами отцу. Прости, папуль, быстро проговариваю. Мне бежать пора. Дел полно, хочу в торговый центр заскочить. Если отец что-то и подозревает, то не подаёт виду. Всё в конце концов можно списать на мою беременность и плохое настроение, и из-залёкшие от бессонной ночи тени под глазами. Я покидаю офис отца через 10 минут после прибытия. Вызываю такси и ещё какое-то время жду, пока подъедет автомобиль. Я обманула отца, потому что ни в какой торговый центр мне ехать не нужно. Горя себя за вчерашнюю несдержанность, я еду домой. Туда, где провела целую ночь в слезах и одиночестве по собственной глупости». Прошу Ирину приготовить к вечеру те блюда, которые любит Кирилл, и накрыть на стол. Планирую зажечь свечи и устроить романтический ужин. Но ни в семь, ни в восемь, ни позже Кирилл не приезжает. Я снова остаюсь одна. И как только стрелка часов переваливает за девять, хладнокровно сметаю еду со стола и отправляю её в мусорку. А сама иду наверх собираться. По пути звоню своим подругам, Мине, Нинке и Верке, разумеется. Они у меня ни разу не тусовщицы, и вряд ли прямо сейчас сорвутся в клуб. Тем более завтра им в университет. Я набираю Злату. Она, как обычно, берёт на втором звонке, на фоне играет музыка, то, что нужно. Вы где? кричу ей в трубку. Я хочу подъехать. Ничего себе, Арбатово. А я думала, ты всё Стало багрово и никаких тусовок. Адри Злата рявкнула в трубку. Получив название клуба, быстро собираюсь. Наношу вечерний макияж, натягиваю ультракороткое платье. Кириллу не понравится. Мне и самой не очень, но думать об этом я не хочу. После вчерашнего молчаливого ухода мне слишком больно. Я, конечно, тоже не подарок. Полезла туда, куда не стоило. Но я не ждала от него заверений в собственной уникальности. Я хотела, чтобы он меня успокоил, нежно шепнул, что всё прошлое осталось там и что в будущем есть только я и он. Глупо было ждать. Теперь я это понимаю, но мне всё равно больно. Я вышла замуж с надеждой, что хоть немного дорога ему, не только в сексуальном, но и в душевном плане. Я хотела, чтобы он обо мне заботился и... любил. Уже на улице стою на крыльце. Такси ждёт меня минут 10, а я всё никак не могу сдвинуться с места. Жду, что он приедет. Как сильно я его жду. Если явится вот сейчас, я никуда не поеду и даже прощение попрошу из-за вульгарный наряд и за вчерашнее. Клянусь, больше не буду спрашивать о женщинах. Вообще об отношениях не стану заикаться. Пусть только приедет. Но он, конечно, не приезжает. Я сажусь в такси и через полчаса оказываюсь в клубе. Мне слегка некомфортно, когда все знакомые начинают меня осматривать, но я с улыбкой заваливаюсь на диван и прошу безалкогольный мохито. Я где-то слышал, что беременным можно бокал вина. Может и бокал мохито не запрещено, вклинивается Демьян. Я не буду, отвечаю уверенно. Примерно через полчаса мне становится скучно. Глупые разговоры, пошлые шутки, непонятный гогот и разврат. Когда-то мне здесь нравилось. Какой ужас. Уезжать, однако, я не планирую. Остаюсь. Хочу, чтобы Кирилл понервничал. Можно, конечно, снять номер где-то в отеле и переночевать там, так эффект будет лучше, но я планирую заявиться домой часов в 5:00 утра и «Кирюш», — слышу голос Златы, — «а твой муж знает, что ты здесь?» «А что?» — спрашиваю с ухмылкой. «А это не он идёт? Злой, как сам чёрт!» У меня, клянусь, начинают трястись поджилки. Я отставляю стакан с безалкогольным мохито и с ровной спиной оборачиваюсь. Кирилл действительно идёт сюда. Он не просто злой, он разъярён. Я быстро встаю». Хочу попрощаться с друзьями, прежде чем он к нам подойдёт, но не успеваю, конечно же. Кирилл останавливается рядом. Добрый вечер, холодно бросает присутствующему. Пока с ним все здороваются, я пытаюсь прийти в себя. Чем я только думала, когда ехала сюда с желанием его позлить. Впрочем, он сам виноват. Я ведь ему сказала, что вечера он должен проводить дома, и плевать, что у него там случилось. Он мог меня хотя бы предупредить. Пока стоим, я тоже начинаю злиться. Чего не скажешь про Кирилла. Он со стороны кажется абсолютно спокойным и сосредоточенным, никак не показывает своё состояние. Даже прощается вежливо и желает моим друзьям приятного вечера. Я же толкаю обычное пока и иду следом за мужем. Жду прорыва эмоций по дороге домой в машине. Но и там он молчит. Дима заводит двигатель, и мы выезжаем из клуба домой. Едем в абсолютной тишине. Я пару раз привываю что-то произнести, но останавливаюсь на глубоком вдохе. Что говорить, что он сам виноват? Так он меня пока что ни в чём не обвиняет. Слова кривого не сказал, а набрасываться самой как-то не хочется. Уже дома, оказавшись в гостиной, не выдерживаю. Может, что-то скажешь? Вот. Он бросает на журнальный столик два конверта. Что это? Билеты на самолёт. Вылет через 7 часов. Мы куда-то летим? Да, на Корфу. У меня там небольшая вилла. Я подумал, мы так и не поехали в свадебное путешествие. Я сглатываю. По спине пробегает озноб, в груди сдавливает, а в носу щиплет. Чувствую внезапную нежность и какое-то распирающее изнутри чувство. «Ты больше ничего не скажешь?» «О чём?» Кирилл будто удивляется. «О том, что я была в клубе. Я не готов это обсуждать, прости. Тяжёлый день на работе. Думаю, ты сама вправе решать, как тебе поступать». Я закусываю щёку изнутри. С одной стороны, отлично, что он меня не ругает. А с другой, я бы хотела поговорить о произошедшем. Недосказанность давит, но Кирилл, очевидно, говорить не настроен. Мы вместе поднимаемся на второй этаж. Я иду в свою комнату, чтобы переодеться. Когда смотрю на себя в зеркало, отвращение накатывает. Выгляжу как шлюха. И накрашена так же. В рекордно короткие сроки стаскиваю у себя платье, смываю макияж и, набросив шёлковый халат на голое тело, выхожу в коридор. В комнате Кирилла иду с замирающим сердцем. Долго не могу решиться открыть дверь, а когда, наконец, набираю смелости и опускаю ручку вниз, натыкаюсь на преграду. Дверь заперта изнутри. Мы будем спать отдельно.